на. Прошлый раз мало не слада, да? Что? Говорить рассучилась. Ваше высочество, подождите. А это ещё кто здесь? Меня зовут Герда, добрая принцесса. Ты что же, за одно с вороной? За то, за то, в своё место привела, сывка. Вам не стыдно врать, тетушка Ворона? Я и правда ищу зеркальный замок. Там мой названный брат Кай. Тетушка Ворона сказала, что это здесь. Тетушка Ворона тебя обманула. Это не зеркальный замок, а самый обыкновенный. И потом никакого Кая здесь нет. Что же мне делать? Стража, проучите к этой Ворону, чтобы не врала. А ты, Герда, иди со мной. Я вижу, ты хорошая девочка. Правда, очень упорядоченная. Послушай совета: никогда не верь Ворону.